Глава 14. Рокот турбин Валькирии изменил тональность. Машина замедлилась и повисла над землей. В десантном отсеке вспыхнули зеленые огни, хвостовой люк откинулся с шипением гидравлики. Внутрь ворвался ледяной ветер, навстречу ему рядами потрое шагнули бойцы. Они занимали позиции для выброски, протаскивая металлические петли на концах своих тросов по верхнему поручину. Крест, стоявший в четвертом и последнем ряду, посмотрел на громадную дугу храмового купола. Облепленную сажей стеклянную крышу колоссального здания укрепляли железные полосы, которые выглядели почти органическими. Из вершины купола выступала монолитная обсидиановая спираль, шипы меньшего размера росли на ребрах жесткости, также идущих витками. Его возвели культисты, задумался капитан или они просто извратили нечто построенное до них. С гулким двойным вздохом Валькирия выпустила ракеты. Они унеслись к храму, расчерчивая грязное небо белыми инверсионными следами. Миг спустя в куполе вспыхнуло адское пламя. Его вершина раскололась, и спираль разлетелась на куски. Начинаем высадку», — объявил пилот. Лампы в отсеке загорелись красным. Самолет подобно нетерпеливому хищнику рванулся к проделанной им рваной ране в телехрама. Первая шеренга отбросков Темпестус выпрыгнула из люка, хотя в бреше ещё пылал яростный огонь. Отголоски громоподобного взрыва раскатились по всему зданию. Услышав их, Ксифаули подняла голову. Вверху бушевало пламя. На скрученную пирамиду под куполом сыпались оплавленные обломки металла и стекла. Вырванная из псионических объятий спирального отца, Магус отшатнулась в омерзении. Геликоверитас потеряна, простонала она. Один из осколков полоснул её по щеке, рассекая и опаляя плоть. Придя в себя от боли, женщина подняла телекинетический щит и укрылась от острых как бритва горящих градин. Глаза Магуса вспыхнули. Её повелитель взглянул именно на Зариту. Еретики пришли за мной. Взревел спиральный отец из глотки ксифаули. Тёмные силуэты скользнули в пробитый купол на тросах, выпуская стрелы лазерного огня. Сердце женщины заколотилось в ритме солдатского барабана. Она пыталась удержать в себе негодующий дух господина. Потом он исчез, но его дары остались, и психическая мощь магуса возросла. Так пылает спираль Пропела она, воспаряя над вершиной пирамиды с раскинутыми руками и воздетым посохом. Сбросив отказывающий щит, Ксифаули произнесла мантру обмана, и окружила себя мириадами зеркальных образов, иллюзий, что оберегали её от шквала жгучих лас-разрядов. Бормоча благословения, она сосредоточилась на группе околитов, которые бежали с нижних уровней. Шёпот магуса перешёл в виск, и воины завыли от наслаждения. Их мышцы вздулись, черпая неестественную силу из её молитв. Глаза бойцов засияли фиолетовым светом, и они ринулись вверх по пирамиде, стреляя на ходу, но ни вера, ни оружие не могли противостоять гибельному мастерству захватчиков. Хотя враги спускались быстро и держали лас винтовки одной рукой, их удивительно меткие выстрелы сражали культистов во множестве. Зарычав, Ксефаули ментально атаковала подобравшихся к ней солдат. Его первая цель содрожно забилась на верёвке, словно терзаемая марионетка. Через пару секунд очки консервы еретика раскололись, его череп лопнул под шлемом. Двое уцелевших неприятелей приземлились на вершину пирамиды и отстегнули тросы. С безупречной синхронностью они бросили гранаты в толпу внизу, развернулись и атаковали магуса, накрывая мириад её отражений лазерным огнём. Разряд опалил ей ляжку, другой насквозь пробил бедро. И всё тело сотрясли аккорды мучительной боли. Как внутри, так и снаружи, нараспев произнесла женщина, принимая страдания и используя его для ответного удара. Она впилась разумом в мысли ближайшего врага, выискивая слабые места. Его личность оказалась железной стеной, лишённой зацепов из сомнений или пороков, поэтому магус вмешалась в двигательные функции солдата. Невольно дёрнувшись, он застрелил своего товарища. Когда тот рухнул, добыча сумела вырваться и посмотрела прямо на Ксефаули. Женщина с ужасом поняла, что потратила слишком много сил, и её иллюзия развеялась. Быстро прошипев новое заклятие, она раскрутила посох перед собой и вызвала из его центра новый щит. Это усилие едва не прикончило магуса, но лазерная очередь бессильно разбилась о преграду. Посох раскалился до красна. Однако ксифаули сдержала вобль. Боль заблуждение плоти провозгласила она с сопалёнными ладонями, гневно вереща, последние из благословлённых ею акалитов взмыли на вершину конуса и бросились на мучителя женщины. Пока они повергали недуга и клинком, Магус упала на землю, безвольно повалилась возле родичей. Почти теряя сознание, она перекатилась на спину и заметила, что в храм спускаются ещё трое ненавистных солдат. "Прости меня, отец", прошептала Оксифаули, видя, что враги истребляют её верующих. Услышав, как разворачиваются золотые завитки недремлющих врат, магу собранулась. Вершина пирамиды раскрылась, обнажив тёмный проход в центре. Сердце женщины вновь яростно забилось, ускоряясь в ритме приближающихся шагов её яростного бога. Он прервал ритуал обуздания, осознала Ксифаули: если узнику суждено вырваться из-под шпилей, да будет так. Вот это ещё жива, сэр», — заявил солдат в шлеме-маске, глядя на неё. Другой мужчина, возникший рядом с ним, Изучил магу бледными глазами и направил плазменный пистолет ей в голову. Где твой хозяин, Ворождемка? Голос человека был таким же пустым, как и его взгляд. Я приду посторонний. Пообещал спиральный отец голосом к Сифауле. Я пожру твою душу. Жгучий изгусток плазмы заставил замолчать обоих. Грест добрался до пирамиды последней. Когда он высвободился из страховочных ремней, трохиллею и выжившие бойцы уже окружили вершину защитным кольцом. Они посменно полили из халганов культистов, атакующих по винтовому склону конуса. Клавель стоял над трупом женщины в рясе. Голова и плечи убитой сгорели дотла. «Жрица», — предположил капитан, вспомнив странную красавицу, которую видел при первом посещении Веритаса красавицу, бывшую чудовищем. Веронус, не видно? поинтересовался крест. Веронус не так давно был убит в кладовке, ответил агент. Здесь лежит их новый круговой магус. Капитан не стал уточнять, откуда Клавелю это известно. Вне сомнений, Трухиليو был прав насчёт шпионских устройств, разбросанных по базе. Без них эксперимент инквизитора вышел бы почти бессмысленным. Кто знает, Может, жучки конклава находились и в шпилях? Интересно, не следит ли Мордайн за чёрными флагами даже сейчас? Не делает ли он пометок, касающихся их последнего боя? Прости меня, Арикин», — подумал Крест. Он не попрощался с девушкой, отправляясь в аббатство. Не думал, что это понадобится. Так что теперь? спросил капитан. Их лидер мёртв. Круговой магус не лидер культа. — возразил агент, подходя к разъявленному проёму в центре площадки. Крест увидел ступеньки, уходящие во тьму от края отверстия. Необходимо найти организм-переносчик заразы. Противник сражается на два фронта, сэр. Доложил офицер отпрысков, который оглядывал далёкий пол храма через магнокуляры. Кто-то ещё напал на них внизу. Интересно, но в данный момент неважно, отозвался Клавель. Наша главная задача. Нечто огромное вырвалось из проема клубком хитина и громадных мышц, схватило агента лапой с длинными когтями и уселось на пирамиде. На вытянутом черепе монстра начиналась череда шипов, уходящая вниз по сгорбленной спине до конца загнутого хвоста. Тварь раскинула в стороны вторую пару многосоставных рук, оканчивающихся громадными зазубренными клинками. Большую часть её тела покрывали сцепленные между собой пластины синеватой брони, но раздутая голова казалась желеобразной. На ней слегка пульсировала розоватая, сильно сморщенная кожа. Под золотой спиралью, выведенной на покатом лбу, светились хищным и чужим разумом глаза, чёрные как бездна. На что нам надеяться в галактике, рождающей столь богохульных созданий? подумал Крест, который понемногу терял рассудок. Глядя на спирального отца, межзвёздная пустота, их выгребная яма, утробно зашипев, чудовище вложило голову к в огромную клыкастую пасть. Оно вгрызлось в череп агента, почти игриво убивая его, и пока тот дрыгал ногами, осмотрело захватчиков. Кто-то пронзительно вскрикнул, потерянный и сломленный На миг капитану показалось, что в безумии завопил он сам, но затем гвардеец увидел, как трухилио бросается с пирамиды. Крик несчастного словно бы пробудил отторсков, и они открыли огонь, выжигая халганами дыры в панцире монстра. Несколько секунд он презрительно игнорировал солдат, не сводя глаз с креста. Я могу открыть тебе правду, которую ты забыл, пообещал спиральный отец, говоря прямо в сознании капитана. Если тебе хватит отваги, чтобы увидеть её, Эмброс Талтон. Миг спустя великан сорвался с места, изворачиваясь, невероятно стремительно орудуя всеми четырьмя руками. В его разинутой пасти болтался труп Клавеля, убитого без покаяния. Я умер, вспомнил Крест, но не поверил в это. Он застыл, парализованный отчаянием, хотя вокруг бушевала схватка. Шестеро отбросков сражались с чётко контролируемой свирепостью, что было бы невозможно для обычных людей. Бойцы пригибались, перекатывались, отпрыгивали и стреляли в зловещий живой кошмар, охотившийся за ними на вершине конуса. Тварь получила десятки ран, но они были недостаточно глубоки, чтобы замедлить её. С жуткой неизбежностью люди начали умирать. Первый, пронзённый зазубренным когтем клинком, На долю секунды запоздал с уходом от размашистого выпада. Второй поскользнулся в луже крови и чуть замедлился. Но этого хватило, чтобы великан схватил его и швырнул с пирамиды. Третьего враг разорвал на пополам широким взмахом лапы, когда боец кратко отвлёкся на зазбоивший халган. Четвёртом погиб офицер, но он сам выбрал свою смерть, ринувшись на чудовище. Темпестер подорвал милта гранату в руке. В огненном шаре обуглилась грудная клетка звёздного бога. Почти целиком сгорел труп агента. Издав вопль из глубин ада, тварь выплюнула останки Клавеля и встала на дыбы, окутанная мерцающими всполохами пси-энергии. Мышцы и когти не главное его оружие. С ужасом осознал крест. Магусы всего лишь ученики этого создания. Монстр кинулся на одного из солдат. Тот ускользнул от очевидных когтей врага, но теперь главная опасность крылась во взоре, и его боец избежать не смог. Спазматически дёргаясь, отпроскупал на колени. Великан тут же подскочил к жертве и снес ей голову взмахом когтей. Последний солдат даже не вздрогнул. Несомненно, он понимал неизбежность гибели, но продолжал увертываться от твари, словно лишняя секунда жизни могла принести ему победу. Следя за бесстрашным отпорском, капитан наконец вспомнил освобождающие слова, когда-то сказанные ему пустотой. Всё вокруг просто ложь или ещё не полученная рана. Без колебаний Крест принял объятие бездны, и отчаяние, сковавшее его, развеялось как дым. Включив силовой меч квезады, гвардеец воздел загудевший клинок и заметил новых участников боя. Они молча окружили площадку. Четыре гиганта с грубыми, но благородными лицами и бритаголовый безумец с серебряными глазами, что возглавлял их. Измятые белые доспехи не людей-паладинов были залиты кровью. Они с боем прорвались на вершину, сообразил капитан. Именно их атаку видел Темпестер. Реальность всего лишь одна из иллюзий, одолевшая все остальные. Поведал голос клубка полковнику Таласки, когда тот решился заглянуть в его глубины и узреть правду. Вновь обретенным взором кангар различил прежде невидимые, невообразимые картины и отыскал тайные пути, пронизывающие двойственную реальность кольца Коронатус. Мысль, а не материя, суть, фундамент бытия, сила воли превыше силы тела проведят тавр экс по тонкой грани между безумием и откровением. Таласка доставил свой отряд к самому порогу неприятеля. Кангра обманул не только пространство и время, но и стражей, расставленных врагами у него на пути. Теперь ему оставалось только исполнить предназначение сразить бога зверя чужаков, опаганившего священный мир. "За не бывает", провозгласил Таласка, изучая мерзость на вершине пирамиды. «Мы были рождены для этого, братья. Увидев паладинов Кангра, ложный пророк зашипел. Он мимоходом обездвижил уцелевшего от ментальным выпадом и неторопливо повернулся, осматривая по очереди каждого из новых противников. Последним оказался Таласка. Твоё откровение просто очередная Моя ложь, прошептал ему спиральный отец. Тут же черные глаза монстра вспыхнули багряным пламенем, и он атаковал полковника всей мощью своей воли, стремясь разорвать душу собирателя в клочья. Кангре отступил под натиском врага, но Вера оградил его на несколько драгоценных секунд, а братья Таласки не медлили. Все как один, паладин рванулись на чудовище, с разбега врезались в него воздетыми щитами-плитами, обрушили на хитиновый панцирь силовые булавы. Крест мгновенно присоединился к Огрину, и собиратель понял, что капитан стал частью их священного круга. Держа силовой меч двуручным хватом, он рубил и пронзал тварь, нанося ей глубокие раны. Спиральный отец, осаждённый со всех сторон, выпустил кангры из пси-тисков. Давая отпор врагам, монстр бился об окружавшую его стену щитов. Освобождённый полковник издал бессловесный боевой клич. Ирен улся в сражение на помощь братьям. Изящными кружевными движениями тонкой силовой сабли Таласка разрубал сухожилия между пластинами всякий раз находя достойную цель, как будто сам клинок алкал возмездие. В ответ звёздный повелитель рвал преграду когтями и вцеплялся клыками в броню паладина, сорвав с одного из них шлем, чудовище он в череп злополучного воина шипастый язык, пробившийся к мягкой плоти внутри. Недочеловек, стоически перенося муку, продолжал избивать тварь булавой, пока не свалился подрагивающий грудой конечностей. Орган зонд превратил его мозг в кашу. Сжать круг! заорал Кангре. Уцелевшие огрыны сомкнулись, возникший было просвет исчез. Монстр не мог сбежать. Искоренить нечистого! Они понемногу убивали бога зверя. Паладины постепенно разламывали его панцирь. Раны от клинков таласки и креста ослабляли лапы. За искупление! взревел собиратель, когда одна из когтистых рук наконец отвалилась, срубленная у локтя. Тут же умер второй огрен. Чудовищу удалось прорвать щит и затянуть его хозяина в смертельное объятия. Ещё один недочеловек рухнул, когда шипастый хвост звёздной твари, скользнув под преградой, вонзился ему в пах и дошёл до брюшной полости. Круг распался, но спиральный отец уже слишком ослаб, чтобы спастись. Он заковылял к двери в пирамиду, однако выживший паладин перекрыл монстру путь и начал теснить его щитом, помогая офицерам, которые по-прежнему вонзали в гиганта клинки. В конце концов одна из ног живой мерзости треснула. Повелитель культа рухнул бесформенной массой сломанных конечностей и домявшегося хитина. Он ещё и извивался и пробовал атаковать врагов, Как гвардейцы отрубали ему оставшиеся лапы. Когда Таласка занёс саблю для смертельного удара, чудовище впилось в него чёрными глазами. "Тебя обманывают", вымолвила оно в сознании Кандра. "За трон Терниев!" вскричал собиратель, пробивая сияющей сабли знак спирали во лбу монстра. Никто больше не выползал из люка. Грихальво, обеспокоенный тишиной, держал пистолет наготове. Перед этим весь мир сержанта сузился до вершины вышки 11, где он целую вечность нёс мрачный дозор, убивал монстров, прижавшись спиной к стене. Алонсо уже давно потерял счёт застреленным врагам, но их всё равно не хватало, чтобы расплатиться за смерть Джея. Такой шикарный рекав, как у паренька, я пил только на пьяцах Верзанта пришла ему в голову абсурдная мысль. Прошло несколько минут, из дверцы так никто и не появился. Наконец Грехальва сообразил, что из комнаты внизу больше не доносятся песни и урчания тварей. По сути, Алонсо вообще ничего не слышал. Стрельба прекратилась. Дошло до него. Может, кладовку захватили и теперь скоты играют со мной? Устав от всего этого, сержант кое как поднялся и выглянул над стенкой. В свете он увидел, что сражение закончилось. Остатки орды беспорядочно отступали через пролом. Среди гибридов Алонсо заметил их вожака в рваной, тлеющей шинели. Грехальва машинально потянулся за длинностволкой, но вспомнил, что давно посадил батарею. Поняв, что с гадом он ничего не сделает, сержант обернулся к позиции Тарканта. Импровизированный оплот стоял непоколебимо. Благослови тебя трон, жрец шестерёнка. Выдохнула Лонса. Над центром базы с раскатистым грохотом поднялся огромный угловатый силуэт. Грихальва не сразу понял, что это древнее грузовое судно, которое полк унаследовал вместе с захваченным космопортом. Как и большинство гвардейцев, сержант считал, что корабль бесполезен и давно уже вышел из строя. Кто управляет чёртовой штуковиной? Поразился боец, глядя, как судно набирает высоту. Затем его поглотили бурлящие облака, озарённые вспышками молний. И Алонса забыл о нём. Что бы ни происходило с кораблём, Грихальва никак не мог на это повлиять. Готов. Воксировал крест на Валькирию. Он отступил на шаг, и экипаж начал втягивать наверх верход безвольно повисшего на ремнях. Из носа солдата текла кровь, но он ещё дышал. Капитан не знал, какой вред нанёс тому скользящий псиудар спирального отца. Но ну, если кто-нибудь и мог оправиться после такой травмы, то именно воин Темпестус. Наверное, он попробует убить меня за то, что я снял с него маску. Решил крест. Или за то, что я стоял как вкопанный, пока истребляли его товарищей». Трухилио тоже вышел, хотя, пожалуй, лучше было бы ему умереть. После битвы капитан услышал стоны ветерана и отыскал его несколькими уровнями ниже, сжавшимся в клубок, со сломанными ногами и сломленным разумом. Пока крест закреплял страховочную обвязку, боец смотрел на него отсутствующим взглядом. Стены вновь содрогнулись. По храму прокатился рокот подземных недр. Толчки начались во время схватки и заметно усилились за последние несколько минут, как будто всё здание собирается рухнуть. С тревогой подумал капитан. Готов. передал он Трухилио потащили вверх. Крест отвернулся и зашагал к Таласки и выжившему паладин, которые стояли на краю площадки. Они высматривали культистов, но нижние уровни пока что пустовали. Чужаки ошеломлены», — предположил капитан. Убив их бога, мы ранили каждого из мерзавцев. Но это ненадолго. Огр не поместится в валькирию он Кангра. Нам придется самим пробиваться наружу. Ты ошибаешься, Крест», — возразил полковник. Мы с Карлосом не будем сопровождать тебя. Мужик, это безумие. Скоро тут будет полно ксеносов, если храм не развалится раньше. Мы уйдем отсюда. Таласка указал на проход, из которого появился спиральный отец. Спустимся глубже в шпиль. Это безумие, хотел повторить капитан Но выражение на лице Кангре остановило его. Повседневные понятия вроде «рассудка» больше не касались полковника. Отныне собирателем полностью управлял путь, по которому он ступал. Возможно, так было всегда. Неизвестно, добром это закончится или худом, но крест не мог помешать таласке. Да и кто я такой, чтобы судить его? Пирамида затряслась в спазмах очередного толчка более свирепого, чем все предыдущие. Ступай с императором, собиратель, произнес капитан. Он уже со мной, крест. Улыбка полковника впервые показалась искренней. «Идем, Карлс. Когда оба скрылись в темном проеме, капитан потянул за последний трос. Готов, воксервал он в третий раз. Пока воины спускались, Эмброуз поднимался и смотрел на оскверненный храм. Храм который почти наверняка возвели на руинах чего-то гораздо более древнего. Ложь на лжи, и снаружи она, и внутри. Проклят ты или нет? Капитан вновь обратился к поэзии, определявшей его прежнюю жизнь. Умер ты или нет, всё едино. Крест зажужжал вокс. Говорит Мордален. Голос инквизитора искажали сильные помехи. Ваш организм переносчик мёртв, ровно ответил капитан. Как и Клавель, и почти все остальные. Последовала кратчайшая пауза. Приемлемо. Что с чёрными флагами? У нас проблема, Крест. Я спросил у моих однополчанах инквизитор. Они выжили. Мордайн вновь помедлил. Но, к сожалению, понесли значительные потери. Нет, ты не сожалеешь, подумал Крест. Ни о ком из них. Но он слишком устал, чтобы разозлиться по-настоящему. Несомненно, позже у него получится. Мой сигнал ретранслирует Валькирия, продолжил инквизитор. Моя связь отмечена на всём кольце, но по помехи вне экзосферы планеты ещё сильнее, намного сильнее. Этого не может быть. Искупление не мир Крест. Здесь всё изменчиво. Мы потеряли орбитальную станцию. И мои корабли тоже. Вы хотите сказать, потеряли контакт? Нет, связь сохранилась. Однако оперативники на борту мне не подчиняются. Новая пауза куда более долгая. Я не уверен, что они остались людьми. Выводок добрался до них? поражённо спросил капитан. На семь приисподних, как не выводок? перебил Мордайн. В Клаватия расплитает приходочная станка лежников, что стали серыми и Разносился по кабине визг, полный безумия. Гнём льтом я отравляюсь отои, кашляю так мне от этого воздуха меня расшатывает впостотуе. Дросущимися и... руками Матиас отключил вокс, но не сумел заглушить послание, придававшее сил жуткому голосу. Пока старик таращился на приборную панель, искажённая загадка царапала его мысли, словно злобное семя, укоренившееся в черепе. Послание в самой материи космоса. Понял пилот. Оно окутывает планету, будто ещё один слой атмосферы, отравленный слой. Голос вырвался из вокса, когда грузовое судно преодолевало истерзанную бурями стратосферу искупления. Матиас определил, что передатчик находится на большой орбитальной платформе, и даже при поверхностном сканировании обнаружил, что станция вооружена до зубов. Это стало первым ошеломительным фактом. Вторым оказалось само коварное сообщение. Так идеальные линии недоверия раскроят общепринятый горизонт рассудка и смысла, забормотал сам пилот. Чтобы нарастить иную странную плоть на кости самообмана. Когтистая рука схватила Матиаса за плечо, оборвав поток бессмыслицы, что лился изо рта странника. Он испуганно оглянулся на Акалита, сгорбившегося в соседнем кресле, но увидел на грубом рыле только дружескую заботу. «Пересел в спирали, брат", велел Утшхов. "Ты не слышишь этого?" простонал Матиас. «Слышу, ж пустые слова есть. Верующий надавил сильнее. «Ничего есть. Ничего, подумал старик. Боль от когтя Калито не мучила его, но наполняла ясностью, вытеснившей темную абракадабру. Ничего, яростно подтвердил пилот. Матиас вернулся к управлению судном. И святая спираль завращалась перед его глазами, разворачивая спокойствие в душе. Старик с улыбкой направил корабль прочь от мучимой демонами планеты, унося драгоценный груз к более вменяемым звёздам.